Явилась с повинной. Хромову не пришлось отрывать время и ехать в галерею для дополнительного допроса госпожи Кононовой. Его ожидал сюрприз. Заместитель Ларцевой сама явилась с повинной. В тот день совещание у главы управления затянулось. От внезапного диспута все сотрудники устали. Закончилось обсуждение к шести часам вечера. Михаил возвращался в свой кабинет после совещания, уставший, расстроенный потери рабочего времени. Спиной к нему стояла женщина. Когда она, услышав приближающиеся шаги, обернулась, сыщик узнал в посетительнице, заместительницу убитой Аграфены Спиридоновны Ларцевой. «Добрый день, Михаил Платонович! Здравствуйте, Любовь Дмитриевна! Завидная у вас память!» — сыщик ответил коротко. «Не жалуюсь!» После того случая, когда он увидел Кононову в обществе Ларцева в ресторации, кардинально изменил своё мнение и отношение к ней. Работать под началом Аграфены Спиридоновны и одновременно крутить роман с её мужем порядочная женщина себе такого не позволила бы. Хромов не любил двуличных и фальшивых людей. Он открыл кабинет своим ключом и пригласил. «Проходите и присаживайтесь. Благодарю». «Слушаю вас. чем пришли?» — спросил сыщик, открыв папку с делом и приготовил новые бланки для заполнения показаний. По виду посетительницы Хромов заключил, заместительница созрела для откровенного разговора. Видимо, арест Ларцева напугал изрядно. «Так ей и надо». Сыщик также предположил, что кто-то из окружения Аграфены, то ли подруга, возможно, супруга губернатора, почувствовав, что молчание Кононовой может навредить ей, приближая опасность, по доброй воле своими объяснениями сумели настроить женщину прийти с повинной. «Хочу повиниться перед вами». «Есть за что?» «Да, в прошлый раз не всё вам рассказала». «Вы поступили разумно и предусмотрительно, в противном случае вас легко можно было бы обвинить в сговоре с преступниками, а это уже статья и срок». «Только не это!» — воскликнула она. Михаил увидел в её глазах лавину страха и растерянность. «Говорите, я законспектирую ваши показания. В самом низу документа поставите свою подпись. Слушаю вас внимательно». «Михаил Платонович, я действительно в день убийства графины Спиридоновны в галерее не была. Можете проверить на складе?» «Я знаю об этом. Поверьте, мне дано много инструментов, с помощью которых узнаю правду. Иначе грош цена мне. Продолжайте, пожалуйста». я планирующемся убийстве я ничего не знала». Хромов своим следующим вопросом обескуражил Кононову. Но в ресторации Астория вы были с генералом, не так ли? Или будете отрицать? Молчите. Значит, мне не показалось. Так как вы этот факт объясните? За спиной начальницы крутить роман с ее мужем. Вы считаете такое поведение позволительно порядочной женщине?» Кононова опустила глаза. Прямой и лаконичный ответ прозвучал после продолжительной и заметной паузы. Глеб Александрович преследовал меня целый год, умолял о встрече наедине и клялся в любви. Я долго сопротивлялась и отказывалась. Не по душе мне, как вы изволили выразиться, крутить романы с женатым мужчиной. Но нужно знать манеры поведения генерала Ларцева. Человек не привык отказывать себе в прихотях, он не угомонился. В один из вечеров нагрянул ко мне домой. Я жила со старенькой мамой и сестрой, которая часто находилась и сейчас находится в лечебнице. Иногда её отпускают домой. Моя личная жизнь не сложилась, никогда не была замужем. Обстоятельства помешали соединиться с человеком, которого любила в юности. В тот вечер мама и сестра сидели за столом, пили чай с вареньем, а я в прихожей попыталась объяснить генералу, что здесь не место и не время обсуждать какие-то вопросы личного характера. Он настаивал на разговоре, вёл диалог на повышенных тонах, заявил, что собирается расставаться с Аграфеной и хочет, чтобы я всегда была рядом с ним. Мама услышала мужской голос, вышла в коридор и упрекнула меня. «Любочка, что же ты гостя держишь в прихожей? Пригласи к столу». Мне ничего не оставалось, как согласиться с ней. После его ухода мама сказала. «Доченька, чем не кандидатура в женихи?» На что я ей ответила, «Мамочка, это невозможно, у него есть жена, и я не люблю этого человека. Более того, испытываю к нему антипатию». Больше к этому разговору мама не возвращалась. Через три месяца мамочки не стало, а Ларцев воспользовался моим подавленным состоянием и стал более настойчиво ухаживать, приглашал провести время с ним наедине. «Вы знаете, что такое пьявка?» Догадываюсь. От безысходности согласилась, и вот тогда он пригласил меня в ресторацию. После этого случая почувствовала, что не смогу соединить жизнь с этим человеком ни за что. Трудно представить, что я пережила в тот вечер. Он напился, сильно опьянел и стал вести себя непозволительно, недопустимо. Я сгорала от стыда и при первой же возможности уловила удобный момент, когда он удалился по нужде и сбежала домой. А когда случилось несчастье в галерее, генерал приехал ко мне и пригрозил «Держи язык за зубами и всех сотрудников предупреди, откроют рот, сию минуту окажутся на улице» Но и это не всё Вдогонку получат вагон неприятностей, ты меня знаешь Скажите, что мне оставалось делать? Я ратовала за дело, хотела сохранить галерею Мы с Аграфеной столько сил в неё вложили, только по этой причине молчала «Простите меня и поймите, мы зависимые люди». «Дома у Ларцевых вы бывали?» «Никогда». «Скажите, какие отношения у вас были с хозяйкой галереи?» «Хорошие, доброжелательные, но только по работе, сугубо деловые. Нигде мы с ней не встречались и никогда не дружили. А графена Спиридоновна мало кого к себе близко подпускала». «Все ваши показания внёс в документ». «Пожалуйста, распишитесь внизу под моими словами, но перед подписью добавьте «Написанному верить». Да, вот так, благодарю. Теперь всё. Любовь Дмитриевна, вы свободны». «Спасибо», — с облегчением произнесла посетительница. «Желаю вам успешно завершить дело. Пусть справедливость восторжествует, а виновники будут наказаны». «Благодарю. Думаю, так и будет». И она ушла.